Глава двадцать вторая Взрыв в основании комплекса произвёл именно тот эффект, на который рассчитывал Сорен. Завод был охвачен паникой и хаосом. Услышав сирены, люди бросились к выходам в отчаянной попытке избежать гибели. Сарен же двигался в противоположном направлении, вглубь комплекса. Большинство людей не обращали на него никакого внимания. Они были слишком озабочены собственным спасением. Он должен был действовать быстро. Тот взрыв был только началом. След за ним должна была начаться цепная реакция, которая приведет к перегреву плавильных котлов. Когда они взорвутся от перегрева, все машинное оборудование нижних уровней окажется охвачено огнем. Турбины и генераторы не выдержат нагрузки, и произойдет серия мощных взрывов, после которых от завода не останется ничего, кроме огромной кучи горящих обломков. Тщательно вглядываясь в толпу, Сарен наконец увидел то, что искал – небольшую группу наемников Синих Солнц» в полном вооружении, двигающихся как единый отряд. И так же, как и Сарен, они двигались вглубь завода. Все, что ему оставалось делать – это следовать за ними.